7. Чтобы вытащить Кайрата из каталажки, Земле пришлось задействовать все тайные дипломатические каналы. Как только полковник оказался на свободе, ему на пришло недвусмысленно угрожающее сообщение, в котором говорилось, что так как информация о корабле инопланетян еще не появилась ни у средств массовой информации, ни у правительств других государств, он имеет шанс реабилитироваться. Сообщение было послано по местной связи. Этим Кайрату давали понять, что убийца, которому поручено ликвидировать его, уже на Луне и ждет лишь приказа. Карат был не из тех, кого легко испугать. Он отправил ответ «Сделаю все, что в моих силах». А не получится, тогда поиграем в кто кого. Теперь полковник почти не сомневался, что сможет взять реванш раньше, чем находка инопланетного космического корабля станет общественным достоянием. Если до сих пор беглецы не созвали пресс-конференцию и не объявили о своем открытии, значит, и не собираются этого делать. Кайрат был уверен, что старый злобный волк Чигевара Гевара Селиверстов и старый хитрющий лис Рэм Беляев задумали какую-то другую пакость. Например, отжать у него летающую тарелку. Для подъема инопланетного корабля на Галеон было почти все готово. Красовский вычислил орбиту, на которую нужно было перевести Алексея Леонова, причем вызвался сам пилотировать корабль, так как не был уверен, что даже самый опытный капитан способен выполнить такой сложный и опасный маневр. Скорость Галеона нужно было точно синхронизировать со скоростью вращения планеты, чтобы тот на несколько часов неподвижно завис над кратером Гримальди. В грузовом трюме Алексея Леонова установили гигантскую лебедку с намотанным на нее многокилометровым, невероятно прочным тросом из нанотрубок. Его конец прикрепили к беспилотнику, который ученые обычно использовали для разведывательных полетов на спутниках Юпитера. На звездной игле также привезли каркасный подъемник, на котором закреплялся контейнер 50 метров в ширину и достав высоту. В таких поднимали грузы на орбиту Земли до изобретения антигравитационных установок. Как только Кайрат с загипсованной рукой появился в российском секторе, сразу же отправился в биологическую лабораторию узнать, готов ли вирус, которым должны были заразить крышу кратера. «Пока нет», — раздраженно буркнул профессор Баранов. «Это не такая простая задача. Делаю, что могу. За последние два дня я спал всего три часа. Кайрат остался крайне недоволен, но сделать ничего не мог. Поднять тарелку, не убрав крышу, было невозможно. Приходилось ждать. Баранов не вылезал из своей лаборатории до тех пор, пока не добился результата. Наконец, глубокой ночью, он явился к Игорю Алинарьевичу со стеклянной колбой в руках. Сунул тому со словами "Все, готово». «Я пошел спать». Директор российского сектора тут же разбудил академика Красовского, и они принялись думать, как воспользоваться вирусом в условиях вакуума и очень низкой температуры. Решение пришло, когда взгляд Льва Францевича упал на голограмму инопланетян в Штольне. «Эти штуки можно закрепить вверх тормашками?» — спросил он у Игоря ткнув пальцем в прозрачные купола, установленные над телами. — Да как угодно, хоть боком на стене, лишь бы поверхность была относительно ровная. — И создать внутри любой микроклимат? — Точно. — Даже очень жаркий? — Да. — Тогда вопрос решен. Спокойной ночи, Игорь Алинаревич. Я старый человек, мне нужно соблюдать режим. И академик вежливо, но настойчиво выставил директора российского сектора за дверь своего роскошного номера в Шанхае. Утром двое спецназовцев поднялись и закрепили на крыше прозрачный купол. В него поместили пузырь с вирусом, который должен был взорваться по дистанционной команде. Внутри купола воздух прогрели до 40 градусов, а потом рванули пузырь. Жидкость разлетелась по почти прозрачной поверхности миллионами больших и малых капель. Около часа ничего не происходило, и все начали опасаться, что затея провалилась. Но тут купол сорвался и полетел вниз вместе с множеством полупрозрачных ледышек. А затем начался настоящий ледопад. Крыша помутнела и принялась сморкаться, словно подхвативший вирус человек. Оторвавшись от поверхности, вязкая слизь тут же замерзала. Стоявшие внизу люди бросились в штольню, так как отвалившиеся глыбы льда становились все больше и больше. Крыша рушилась около трех часов. Ровный отполированный пол кратера засыпал узорчатыми осколками. Звезды над головой сделались невероятно яркими. Академик Красовский наблюдал эту картину, сидя в капитанском кресле Алексея Леонова. Он прилетел на грузовом челноке час назад вместе с закованным в бронированный боевой экзоскафандр старшиной Марком Шейным. Оказавшись в рубке управления, Лев Францович отказался от использования компьютерного управления и вручную, с помощью джойстиков, быстрыми точными движениями включал и выключал маневровые двигатели, подвешивая галеон над кратером Гримальди. Помимо него и старшины... На корабле оставались четыре члена команды из орбитальной вахты. Забравшись в экзоскафандры, они собирали в трюме огромный подъемник. Старшина Шейн тем временем подлаживал свою связь под беспилотник. С Луны ему переслали координаты, куда он должен был направить нижний конец троса. На фонаре его шлема высвечивалась программа управления аппаратом. «Запускайте беспилотник, товарищ старшина!» — скомандовал Лев Францевич. «Двигатели на старт!» — произнес голосовую команду Шейн. Четыре небольших двигателя на металлическом водороде полыхнули пламенем и подвесили беспилотник посреди гигантского почти пустого трюма. Створки шлюза для грузовых челноков поползли в стороны, открывая вид на кратер Гримальдии и переливающийся разноцветными огнями международный космопорт. Аппарат ринулся вниз, таща за собой трос космического лифта. Последние недели Луна стала весьма интересным местом для журналистов. Все крупные информагентства отправили съемочные группы в Международный космопорт. Белорусский журналист Олесь Кот прилетел на Луну на звездной игле сразу же после лунотрясения. Это было настолько редкое и необычное явление, что сделалось главной новостью и темой обсуждения на ближайшие дни. Информагентство забронировало Олесю и его оператору номера в недавно открывшейся у края купола небольшой гостинице «Миранда», которая в считанные дни превратилась в штаб-квартиру прессы, так как журналисты из других информагентств также по каким-то неведомым причинам облюбовали этот уютный отель. Каждое утро журналистский Бамонт собирался в ресторанчике на крыше, откуда хорошо просматривались стартовые комплексы российского сектора. Здесь всех и застала новость о таинственном исчезновении рабочих в пещерах. Поиски продолжались почти неделю. Затем шумиха поутихла. Многих журналистов отозвали. Но Олесь остался. Может, из какого-то сверхъестественного журналистского чутья... А может, из-за очень симпатичной миниатюрной Челики, которая работал в службе метеоритной защиты. Но, скорее, из-за того, из-за другого. Продлив свою командировку на Луну, он ничуть не прогадал. В российском секторе вскоре начали происходить странные события, больше напоминавшие круто завернутый триллер. Сначала, по неподтвержденным сведениям, с земли будто бы прибыл спецназ с боевыми роботами. Всех сотрудников Центра управления сектором заперли под домашним арестом, запретив посещать Турзону и выходить в Винет. Несколько дней Олесе не удавалось получить никаких достоверных сведений. В его репортажах было больше вопросов, чем ответов, пока не выручила веселая латиноамериканская подружка виктория так звали девушку часто дежурила по ночам однажды в восемь часов утра она ворвалась в номер олеся и затараторила по испански так быстро что тот едва понимал ее там такое произошло стрельба взрывы тракторрах Олесь протер слипшиеся с спросонья глаза оценил откровенный наряд своей подружки и предложил может устроим тракторарак здесь в кровати «О, мужчины!» — возмущенно воскликнула девушка. «Я приношу ему информацию, за которую корреспондент отрезал бы себе правую руку, левую ногу и еще оба уха. А он только и думает, чтобы затащить сеньориту-информатора в постель». «Ну ладно, постель может и подождать. Рассказывай». Согласился немного сконфуженный, но заинтересованный молодой человек. «У нас есть спутники, которые наблюдают не за пространством, а за поверхностью Луны». «Я в курсе. И что?» «Ты знаешь каньон пропавших геологов?» «Конечно». «Сегодня, часов в шесть утра, там началась настоящая война. Откуда ни возьмись, появился лунолет невидимка ну, как в фильмах про лунную мафию, и шарахнул ракетой по русскому почтовику. Затем из пещеры выкатился боевой робот, но невидимке уже и след простыл. Сейчас все пытаются дозвониться в российский сектор и узнать, что за чертовщина у них творится». Почему именно в российский сектор? Потому что их почтовик сбили. Нет, только из российского сектора есть выход в каньон пропавших геологов. Я записала тебе голос видео. С ним ты будешь круче всех. Похоже, придется променять приятное на полезное. С величайшим сожалением заявила Лесь и стал натягивать штаны. Он разбудил оператора, и они отправились в индийский сектор, где почти всегда можно было подрядить лихача на джипни. Оказавшись над каньоном, они увидели внизу обломки почтового флагера. Никого из коллег еще не было. Олесь записал репортаж и вместе с головидео со спутника отправил на землю в офис своего информагентства. Когда они уже улетали, над каньоном пропавших геологов появились пронырливые американцы. Один бог знает, как они узнали о случившемся. К вечеру Олесь стал героем дня. Его репортаж перекупили все мировые информагентства и со своими доработками демонстрировали все новостные порталы. На гигантских голых экранах, которые были установлены в людных местах в турзоне, все время прокручивались кадры со спутника. Луналёт-невидимка пускает ракету в почтовый флагер, Затем выходит из невидимости, забирает мечущихся по каньону людей в строительных экзоскафандрах и, ловко увернувшись от лазерного луча боевого робота, снова исчезает. Собравшиеся в ресторане Миранды журналисты вечером бурно обсуждали утренние события. «А что говорят русские?» — спрашивал чернокожий корреспондент из европейского халифата, одетый по последнему писку тамошней моды в ретро-тройку и совершенно не вязавшийся с ней арабский платок. «Мутят, как всегда», — ответил ему аргентинец Эдгардо. «Сваливают все на террористов. Утверждают, что ловили банду, которая собиралась устроить взрыв в Турзоне». «Ты им веришь?» «Нисколько. У них там что-то происходит. Очень странное». «Я знаю кое-кого в российском секторе. Пытался расспрашивать. Так он то молчал, то отнекивался». После происшествия в каньоне пропавших геологов последовал обмен протестами и сердитыми нотами между директорами секторов. Отношения портились не по дням, а по часам. Так продолжалось до тех пор, пока всю турзону не охватила настоящая волна ужаса. Люди, сидевшие в ресторане на верхушке отеля «Шанхай», увидели, как в нескольких километрах от космопорта вдруг начал проваливаться грунт, образуя гигантскую яму. Новость мгновение ока разлетелась по лунопорту, вызвав панические настроения. Многие туристы бросились искать любой транспорт, чтобы скорее убраться из-под купола. Куда угодно, только бы подальше от обвала, который становился больше и больше с каждой минутой. Олесь с большим трудом подрядил джипни за совершенно нереальные деньги и кинулся к месту событий. Самое странное было то, что грунт не обваливался, а стекал, замерзая и осыпаясь вниз кусками мутного льда. Взором открывался глубокий кратер с явными следами человеческой жизнедеятельности. А в небе над ним завис марсианский галеон Алексей Леонов. Над кратером кружили еще три съемочные группы, но только Олесь догадался посмотреть не только вниз, но и вверх. «Дай мне камеру», — обратился он к своему оператору. Тот передал ему небольшую голую камеру, которая могла снимать без ущерба для качества при стократном масштабе. «Леонов завис над кратером Гримальди. Это неспроста», — сказал он и, максимально увеличив масштаб, направил ее на Галеон. Гигантский корабль был прекрасно виден в видоискателе камеры, хоть и находился в нескольких десятках километров над поверхностью Луны. Там что-то сверкнуло, и камера принялась снимать, как от галеона отделился большой космический беспилотник и ринулся вниз, таща за собой трос. Беспилотник нырнул в образовавшийся на месте провала грунта кратер. Флагеры прессы кинулись за ним, пытаясь заснять, что происходит внизу. Там человек в строительном экзоскафандре, отцепив от аппарата трос, прикреплял его к вбитым в грунт в центре кратера сваем. «А зачем все это?» — поинтересовался оператор. «Кажется, они делают космический лифт, его версию на скорую руку». «Ну зачем? Чего они хотят поднять? Тут же ничего нет». «Есть. Присмотрись внимательно. Там, в центре». Свет преломляется не так, как везде. Это какая-то огромная хреновина, закутанная в камуфляж-невидимку. В этот момент устройство связи флагера разразилось грозным голосом директора российского сектора Игоря Алиинарьевича. «Данный квадрат лунной поверхности является собственностью российского сектора космопорта. Попрошу представителей прессы покинуть его». «По соглашению между государствами и учредителями я имею на это право». «Он имеет», — подтвердил пилот Джипни. «Я улетаю, иначе могу лишиться лицензии». Все джипни с журналистами шарахнулись в сторону от кратера, однако продолжали кружить на дозволенном расстоянии и снимать. Когда трос между галеоном и поверхностью Луны натянулся, вниз начали спускать решетчатый подъемник. Тем временем вдруг заметно прибавилось летающих машин. Это были как чуть-чуть опоздавшие к разделу пирога журналисты, так и просто любопытные зеваки. Через некоторое время подъемник с большой скоростью устремился вверх. По бликам преломления света было видно, что в нем находится что-то очень большое. Под прицелами десятков голокамер он быстро уменьшался и в конце концов исчез в черноте лунного неба. Все голокамеры и оптические приборы обратились к Галеону. Там вдруг ярко полыхнула вспышка, и по каналам связи открытым текстом пронесся тревожный голос. «Внимание! Нас атакуют! Нас атакуют! Прошу помощи! Прошу помощи!» На этот раз Кайрат позаботился о том, чтобы никто из беглых рабочих не ушел, не получив своей порции крупнокалиберных боеприпасов из электромагнитной винтовки. Весь вечер он складывал пазлы из своих размышлений, пытаясь предугадать, какой сюрприз приготовили ему чегевара Селиверстов и Рэм Беляев. По всему выходило, что захватить корабль пришельцев попытаются, когда начнется его подъем на Алексея Леонова. Боевой лунолет невидимка, из тех, что когда-то доставляли столько проблем лунной пехоте, легко мог подцепить к брюху подъемник с летающей тарелкой и скрыться в тайном убежище, где он прятался в данный момент. Мощности его двигателей на это хватало с лихвой. Был, конечно, еще вариант, что вахтовики решат взять галеон на абордаж, когда груз уже будет на борту. Но он казался слишком невероятным. Даже если затея удастся, куда они потом подадутся. На орбите Земли их сразу арестуют, на орбите Марса тоже. Да и хватит ли ресурсов для полета на Марс? Галеоны еще не готовили к обратному рейсу. Конечно, вполне могли существовать решения всех этих проблем, о которых Кайрат просто не знал. И поэтому на Алексея Леонова отправился Марк Шейн, самый лучший и надежный из его бойцов, способный справиться в одиночку с целой толпой, вооруженных до зубов строителей. Боевой робот, включив невидимость, ждал в засаде возле тайной базы инопланетян. Прибором, который фиксировал изменения естественного преломления света, он прощупывал окрестности. Конечно, небольшую цель, ну, например, человека в камуфляже невидимки засечь было непросто. Но 40-метровый боевой лунолёт с включенными двигателями вполне реально, если, конечно, знаешь, что и когда искать. Именно так и обнаружили и уничтожили аналогичный лунолёт морячка 15 лет назад. Четверо бойцов спецназа, включив невидимость в своих боевых экзоскафандрах, также притаились на расстоянии выстрела из электромагнитной винтовки от космического лифта. Кайрат и двое его людей находились на Тритоне, с которого осуществлялось управление боевой операцией. Когда-то Тритон был десантным кораблем лунной пехоты. На нем сохранилась вся инфраструктура для установки вооружения скорее всего ее не демонтировали намеренно на всякий пожарный кто знает когда может пригодиться военный космолет поэтому установка ракет не заняла много времени это нарушало все международные соглашения но ставки были слишком высоки однако вопреки выкладкам кайрата подъемник без всяких помех со скоростью самого быстрого в мире лифта взлетел на высоту почти в 90 километров от поверхности планеты и оказался в бездонном трюме Алексея Леонова. Космонавты орбитальной вахты сняли его с троса и прочно зафиксировали в пустом трюме, груз из которого уже спустили вниз на планету. На мгновение Кайрат совершенно растерялся. Весь его тщательно продуманный план летел в Тартарары, и над шеей уже маячил топор палача. Неужели он не угадал направление мыслей вожаков беглых строителей? Полковник вызвал на фонарь шлема все новостные порталы, чтобы проверить, нет ли где сенсационного сообщения об обнаружении инопланетного космического корабля. Его не было. И тут поднялась тревога лунолет невидимка атаковал галеон все произошло очень быстро не успела команда закрыть ворота гигантского трюма как в него поднялось что то очень большое и почти абсолютно прозрачное в сторону расхаживавшего вокруг подъемника старшины шейна устремилась огненная стрела однако боевой экзоскафандр среагировал еще быстрее Пучок вращающихся лазерных лучей ударил в ракету, и она взорвалась, не успев долететь до цели. Взорвалось, конечно, топливо, а не боеголовка. Однако взрыв был такой силы, что магнитные подошвы обычных скафандров-космонавтов не смогли удержать их, и они, беспорядочно кувыркаясь, разлетелись в невесомости по всему трюму. Магнитные подошвы боевого экзоскафандра Марка Шейна оказались гораздо мощнее. Он удержался на месте и тут же выпустил в ответ сразу две ракеты. Одновременно дал команду скафандру уйти в невидимость. Настигаемый по пятам снарядами носовой электромагнитной пушки старшина запустил двигатель и ринулся через весь трюм к внутреннему шлюзу. Ответный залп Марка Шейна не застал лунолёт-невидимку врасплох. Его лазерная пушка сработала так же хорошо, как и аналогичное оружие экзоскафандра. Одна ракета взорвалась на половине пути, вторая — в нескольких метрах от цели, осыпав кабину рваными осколками. В прямом эфире разнесся голос старшины Шейна. «Внимание! Нас атакуют! Нас атакуют! Прошу помощи! Прошу помощи!» Кодированными армейскими каналами связи он воспользоваться не смог. Взрывом повредило оборудование. Поэтому пришлось звать на помощь в открытую. «Ага, значит, все же Галеон», — почти удовлетворенно подумал Кайрат и послал в эфир ободряющий ответ. «Держись, Марк, мы вылетаем». Створки стартовой площадки раздвинулись, Тритон рванулся вверх. Бойцы, сидевшие в засаде вокруг кратера, получив приказ, выключали невидимость и бежали к месту сбора. Корабль завис над поверхностью Луны. Спецназовцы в экзоскафандрах запрыгнули в открывшийся десантный люк. Последним подобрали робота трансформера. Затем Тритон, изрыгая из двигателей ледяной огонь и быстро уменьшаясь, исчез в лунном небе на фоне, поднимавшийся над горизонтом огромный земли. Луналет Невидимка пришвартовался к стене Трюма рядом с подъемником. В его десантном отсеке 10 человек, одетых в строительные экзоскафандры, готовили к бою старые электромагнитные винтовки. Повторяю, последний раз. Тихо внушительно наставлял Чегевара новоиспеченных космических пиратов. «Один лунный пехотинец в боевом экзоскафандре способен разделать под орех вас, недоумков. Чихнуть не успеете. Поэтому четко выполняйте мои приказы. Все. Вперед!» Десантный люк открылся, и десять железных монстров вывалились в невесомость. Джиган шагнул в бездонный трюм Галеона предпоследним. Он сразу включил заплечные двигатели и полетел к растворявшейся в ярком белом свете противоположной стене. Это спасло ему жизнь. Меткая очередь из скорострельной винтовки превратила в месиво голову шедшего за ним Санька. Кровь и ошметки мозгов, перемешанные с осколками фонаря шлема и покореженной электроникой, разлетелись по всему трюму. — Рассыпную! — мысленно рявкнул Че Вахтовики ринулись в разные стороны. Включив магнитные подошвы, они принялись с огромной скоростью носиться по стенам трюма во всех трех плоскостях, беспорядочно стреляя из винтовок и обмениваясь короткими мысленными сообщениями. «Где он?» «Не вижу. Следите за внутренним шлюзом. Когда откроется вход, значит, он там. Тогда палите». Рэм Беляев тоже сразу подумал о внутреннем шлюзе. Когда тот распахнулся, он чуть развернул лунолет и вдавил гашетку. Вторая ракета устремилась к люку, который закрылся за мгновение до того, как она ударилась в него. Галеон сотряс взрыв. Обломки стены шлюза тут же вихрем выдуло в космос, едва не прихватив с собой луналеты и пару нападающих. Тем временем четверо чудом уцелевших космонавтов окольными путями пробрались к одному из челноков Галеона и стартовали к планете. Теперь на корабле, помимо захватчиков, остались только Марк Шейн и академик Красовский в рубке управления. Рэмбеляев включил кодированный канал связи и произнес ⁇ Мужики, ну и дамы, конечно, надо быстрее прикончить этого гада. Сюда летит подмога. Ворота Трюма начали автоматически закрываться, чтобы избежать разгерметизации всего корабля. «Так, дочка, надевай шлем и выметайся отсюда», — сказал рам Эдуардович. «Мне надо разобраться с подмогой. Если они высадятся, нам конец». «Нет, это ты надевай шлем и выметайся», — твердо ответила Кира. «Сам знаешь, как пилот ты ни то ни сё. Если нарвешься на настоящего профессионала, он из тебя фарш накрутит в несколько секунд». «Уверена, что справишься?» Ну, да уж точно получше тебя». Ворота закрывались, и времени на долгие препирательства не оставалось. Рэм Эдуардович не хотел рисковать жизнью дочери, но Кира действительно была виртуозным пилотом, и шансы на успех у нее были куда выше. Он надел шлем и выскользнул из луналета. Кира запустила двигатели и почти в притирку вылетела через закрывавшиеся ворота трюма. Экзоскафандр Марка Шейна был сильно поврежден взрывом ракеты, но система жизнеобеспечения пока еще функционировала. Зенитный лазер покорежил огромный обломок шлюза, и случись ещё одна ракета, ему было бы и не отвертеться от путешествия в царство Аида. Сдерживая наседавших со всех сторон вахтовиков, старшина отступал к рубке управления, чтобы защищать её, пока не подоспеет подмога. Тяжелые электромагнитные пули вгрызались в стены вокруг него. Марк отвечал короткими очередями. Один раз точно попал. Краем глаза он увидел, как разлетелись обломки экзоскафандра. Но и ему тут же досталось. Несколько мстительных пуль размозжили одну из стальных рук, которая почти перестала двигаться, и поэтому стрелять отныне пришлось с одной руки, что не могло не сказаться на меткости. В гигантском транзитном коридоре, проходившем через весь корабль, не было искусственной гравитации, поэтому отступать старшина Шейн мог во всех трех плоскостях. И наступать тоже. Это очень осложняло бой, так как стреляли и сверху, и снизу, и с обоих боков. Укрытием от пуль служили ползавшие взад вперед по рельсам роботы-краны и многочисленные остановки пассажирских вагончиков. Невидимость давала Марку неоспоримое преимущество. Он словно смертоносный призрак подкрадывался к осторожно продвигавшимся вперед вахтовикам и открывал огонь. Так ему удалось уничтожить еще двух противников и повредить экзоскафандры всех остальных, за исключением Че Гевара Однако врагов было много, храбрых и настырных. Без подмоги шансов победить их практически не оставалось каждую секунду старшина шеи ожидал что подмога придет но она так и не пришла когда кончился боезапас марк пошел в рукопашную невидимость позволяла ему подкрасться вплотную к врагу а полуметровый кулак боевого экзоскафандра не с первого удара конечно но мог разбить фонарь шлема неопытный боец не устоял бы против такого молниеносного натиска Однако марку шейну не повезло. Он нарвался на Чегевару. Тот сверхъестественным чутьем ощутил приближающегося невидимку, повернулся и выстрелил в стремительный сгусток неправильно преломлявшегося света. Затем еще раз и еще раз, пока не опустел магазин винтовки, Покореженная броня экзоскафандра старшины какое-то время спасала его. Но в конце концов, одна из пуль, преодолев все препятствия, пробила легкое. Следующая раздробила ногу. И прежде чем Марк успел умереть от потери крови из бедренной артерии, последняя пуля прошла через фонарь шлема и попала в глаз. Экзоскафандр обмяк и остался стоять неподвижно. Невидимость отключилась. Человек и машина были мертвы. Подмога Марку Шейну не подоспела, потому что Кира не пропустила ее к Алексею Леонову. Когда приборы крейсера морячка засекли приближавшийся к Галеону Тритон, в его пусковых установках оставалось еще 8 ракет. Более чем достаточно, чтобы завалить старую колошу. Она не знала, кто управляет кораблем. Хотя отношения с командой у нее не особо складывались, стрелять в людей, с которыми она летала почти два года, ей не хотелось. Но в пилотском кресле сидел точно не разгильдяй Женя. Кира легко определяла почерк пилотирования. Это был военный, осторожный, умелый и очень опасный противник. Кира сделала большой круг, чтобы зайти в хвост Тритону и пустила первую ракету. Та устремилась к цели, но на полпути вдруг взорвалась. За мгновение до этого на корабле что-то сверкнуло. Это боевой робот-трансформер, словно пиявка присосавшийся к корпусу тритона, выстрелил из лазерной пушки. Тритон, уже почти долетевший до Галеона, тут же головокружительным маневром ушел в сторону. Приборы крейсера даже на мгновение потеряли его из виду. Кира не успела опомниться, как бывший десантный корабль уже несся на нее со стороны планеты. От него отделилась ракета. Девушка, успев по ходу дела удивиться тому, что луналет невидимка почему-то виден тому, кому быть виден не должен, попыталась увернуться. Но ракета уверенно устремилась за ней. Тогда Кира пустила в ход лазерную пушку, и противникам сразу стало ясно, что на большом расстоянии они просто бестолку израсходуют весь боезапас. Никто и никогда до этого не вел бой в космосе, поэтому никто и никогда не разрабатывал его тактики. В результате победа должна была достаться тому, кто на ходу сумеет первым удивить оппонента. Кайрат сам управлял Тритоном. Его ракеты наводились системой наведения на неправильное преломление света. Это было строго засекреченное оружие, сводившее почти к нулю маскировку невидимостью. Робота-трансформера, оснащенного этой системой, привезли на «Звездной игле» по личной просьбе полковника. Кайрат очень рассчитывал на эффект неожиданности. Вражеский пилот не ожидает, что хитрый приборчик засечет его местонахождение, и можно будет провернуть тот же фокус, что и с лунолетом морячка. Но крейсер-невидимка повел себя совершенно иначе, чем ожидал спецназовец. Сделав головокружительный разворот, он ринулся прямо на тритон, отключив бесполезную невидимость. «На нервяк меня решил, значит, взять», — процедил Кайрат. «Ну что ж, пусть будет лобовая». Однако Кира вовсе не собиралась брать Кайрата на нервяк. Её план состоял в том, чтобы приблизиться на максимально короткое расстояние и одновременно выпустить оставшиеся ракеты. Лазерная пушка просто не успеет сбить их все. Хоть одна, да попадет в цель. Луналет сначала был виден из кабины Тритона как крохотная яркая точка в черноте. Затем она принялась увеличиваться, и через несколько секунд уже можно было различить хищную физиономию крейсера-невидимки, ощетинившуюся ракетными установками. Кайрат надавил гашетку, его ракета была сбита лазерной пушкой. Но луналет не ответил и продолжал уперто идти в лобовую атаку. В следующее мгновение стекло кабины Тритона смасштабировало приближающийся крейсер. Кайрат увидел напряженное лицо Киры и прошипел. «Проклятая сумасшедшая сука!» И тут до него дошло, что задумала девушка. Они выпустили ракеты почти одновременно, превратив короткий отрезок пространства, остававшийся между кораблями, во взрывающийся хаос. За мгновение до столкновения с Тритоном, уже вспыхнувшим ярко-оранжевым пламенем, Кира рванула вверх. Ее лазерная пушка одну за другой сбивала ракеты Тритона, но две из них все же достигли цели. Луналёт вдруг закрутила в огненном вихре. Огонь быстро погас, и она второй раз в жизни оказалась в подбитом неуправляемом корабле. Перед глазами проносилась то поверхность Луны, то изувеченный тритон, быстро уменьшавшийся и исчезавший в черноте космоса. Кира дала команду на катапультирование. Вместе с креслом ее выбросила в космос. Она подала сигнал СОС в надежде, что там на Галеоне все получилось и включила маячок, по которому ее можно было обнаружить. Посреди огромного прозрачного шара, из которого открывался великолепный вид на поверхность Луны, висело в невесомости одинокое кресло. Это была рубка управления галеоном. Кресло могло свободно перемещаться во всех направлениях и жестко фиксироваться в любой точке пространства. Пилот с помощью пары джойстиков и набора рычажков, выглядевших в 22 веке абсолютным анахронизмом, управлял всеми двигателями и солнечными парусами гигантского корабля. В кресле удобно устроился академик Лев Францевич Красовский в футболки футболке неопределённого цвета, пёстрых марсианских шортах и пушистых шерстяных носках. Перед ним на голой экране отражались навигационные схемы и показания приборов открылся люк и в рубку управления вплыли несколько человек в покорежных строительных экзоскафандрах с электромагнитными винтовками наперевес лев францович развернул кресло и обратился к ним с таким спокойствием будто спрашивал соседей по столику в ресторане как им нравится поданное блюдо господа ваш крейсер невидимк только что разнес в клочья старичка тритона Это зрелище надо было видеть, но и сам не ушел без повреждений. Вам это интересно? — Еще как. Пилот уцелел? — подняв фонарь шлема, спросил Рамбеляев. Судя по всему, да. — А я вас узнал. Вы Лев Красовский, — радостно воскликнул Че Гевара, опуская свою винтовку. Академик кивнул. — Он самый. — Мы можем подобрать ее, — обратился к ученому Джиган. «Так это она?» — удивился Красовский. «Лихая девушка, ничего не скажешь. Я могу провести Галеон максимум в двух километрах над ней». «Но вы же ученый с мировым именем», — не унимался Че «Я в детстве обожал ваши передачи на научных порталах. Ума не приложу, как вы попали в сомнительную компанию головорезов Кайрата». «Меня вежливо попросили принять участие в доставке на Землю кое-какого объекта», начал было говорить академик. Однако Шот перебил его. «Можете называть вещи своими именами. Мы знаем, что это за объект, сами его нашли. За что большие дяди и тети велели от нас избавиться. Поэтому пришлось прибегнуть к несколько экстремальному способу покинуть Луну. Вам, думаю, тоже приготовили несчастный случай. В свое время, конечно. «Может быть, может быть», — пробормотал Лев Францевич, повидавший на своем веку немало людей, похожих на Кайрата. «Очевидно, что вы лучше любого из нас способны управиться с этой махиной», — сказал Че «Мы отправим вас на Луну на челноке, только помогите спасти нашего пилота». «А если я откажусь?» — с вызовом произнес академик. «Вы меня выкинете в открытый космос без скафандра?» «Конечно нет», — фыркнул бывший спецназовец. «Я уже лет пятнадцать никого не выбрасывал в открытый космос и не собираюсь снова начинать. Если не хотите помогать, хотя бы освободить кресло пилота. Сами справимся». «Ну ладно, уговорили», — кивнул головой Красовский. «Я в деле, как говорили во времена моей бурной молодости. Кто полетит за девушкой?» «Я», — сказал Чиган. И никто даже не подумал ему возразить. Единственный экзоскафандр, в котором еще можно было рискнуть выйти в космос, остался у чегевары Запасные стержни металлического водорода нашлись в скафандровой Галеона. Алексей Леонов тем временем в очередной раз обогнул планету. Сос Киры стал слышен на кодированном канале, которым пользовались вахтовики. чегевара перенастроил радары Галеона, и они тут же засекли маячок девушки. Нужно было срочно заделать развороченный взрывом ракеты шлюз, чтобы откачать воздух из трюма. Благо, в транспортном туннеле нашлось немало всевозможного железа. Доставить его на место в невесомости не составляло ни малейшей сложности, а встроенные в строительные экзоскафандры сварочные аппараты позволяли быстро состряпать не слишком аккуратную, но надежную заплату. Пока не прервалась связь, Чиган разговаривал по радио с Кирой. «Я вытащу тебя на следующем витке», — говорил он, примагнитившись подошвами к стене трюма рядом с лебедкой космического лифта. «Почему на следующем? Я хочу на этом». Чувствовалось, что она очень испугана. «Тогда нехрен было палить по шлюзу. Сначала придётся залатать. Ребята работают в поте лица». «Ну хорошо, подожду. Только недолго», — согласилась Кира. «Интересно, что там творится сейчас внизу?» «Наверное, международный космопорт стоит на ушах». «Наверное. Сейчас в ресторане Шанхаев все масштабируют окна и смотрят на нас». «Это точно». На этих словах связь пропала. Пока Галеон совершал виток вокруг планеты, вахтовики заварили десятиметровую дыру, образовавшуюся на месте шлюза после взрыва ракеты. Джиган прицепил к скафандру трос, Засверкала предупредительная сигналка, и сверхмощные насосы откачали воздух, создав в трюме космический вакуум. Ворота открыли не полностью, всего на четверть. Этого должно было хватить с лихвой. Джиган увидел далеко под кораблем коричневатую, изрытую кратерами, поверхность Луны. И на мгновение ужаснувшись от невероятной высоты, на которой он находился, шагнул в открытый космос. Включив двигатель, он устремился вниз, разматывая за собой трос. «Стоп! Держитесь на этой высоте!» — скомандовал академик Красовский. «До объекта восемьдесят шесть километров!» Джиган все еще не видел Киру. Он крутил головой, увеличивая масштаб просмотра. Подумал, что скорость слишком велика, и чтобы подхватить девушку, у него будет всего пара-тройка секунд. «Осторожно!» — неожиданно рявкнул Красовский. Джиган вдруг увидел, как навстречу ему несется подбитый лунолет невидимка с развороченной кормовой частью. Он включил двигатель и едва-едва избежал столкновения. Краем глаза Джиган заметил впереди Киру. Раскинув в стороны руки, она вращалась в пространстве. «Я вижу тебя!» — раздался в динамиках экзоскафандра голос девушки. Джиган принялся лихорадочно манипулировать двигателями, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. И его стальная рука потянулась к ее руке. Их пальцы даже на мгновение соприкоснулись, но, как и боялся молодой человек, подвела слишком высокая скорость. После незапланированного резкого маневра Джиган не успел вернуться на нужную высоту. Он не смог перехватить девушку, и в следующее мгновение Кира была уже далеко позади. Мы сделаем еще виток, воскликнул джиган. Потерпи, второй раз я не промахнусь. Хорошо, голос его подруги был почти обреченным, и он дал себе зарок, что ни при каких обстоятельствах не бросит ее умирать одну в космосе. Кира начала говорить еще что-то, но связь снова прервалась. Лев Францевич, скорость бы чуть поменьше, сказал джиган академику. Сделаем ответил Красовский. Заработали маневровые двигатели, и Галеон принялся тормозить. «Всё, больше не могу, иначе начнем падать». «Ну, хоть так». «Джига, на этот раз нельзя промахнуться», раздался в динамике голос Рэма Беляева. «На Луне начался переполох, а захвате корабля уже трещат все новостные порталы. Они собираются стрелять по нам со спутников метеоритной защиты». «Понял». — ответил Джиган. — Если не получится, я отцеплю трос и долечу до Кира на своих двигателях. А там уж сообразим что-нибудь. Джиган максимально сконцентрировался и мысленно проиграл план действий. Надо было подняться, чтобы пролететь над разбитым лунным крейсером, а затем резко начать снижаться. Виток показался Джигану бесконечным, хотя длился не больше получаса. Наконец под ним промелькнули обломки-невидимки. Джиган тут же включил двигатели и устремился к увеличивавшейся белой точке. На этот раз все получилось. Кира попала прямиком в железные, в прямом смысле этого слова, объятия длинных рук экзоскафандра. Они завертелись, словно в космическом вальсе. Девушка тут же залилась слезами и захлюпала от радости и облегчения. А Джиган доложил. «Она со мной!» «Отлично! Поднимаем вас и убираемся отсюда!» ответил Че Гевара. Рембеляев сказал Красовскому, «Даже не представляете, как я благодарен вам за то, что помогли вытащить мою дочь. Одним из челноков уже воспользовалась орбитальная команда, зато второй в полном вашем распоряжении». «А почему бы мне не полететь с вами?» — предложил Красовский, оторопевшим вахтовикам. «А зачем вам это нужно?» — поинтересовался у него Че Гевара. «Очень, знаете ли, скучная жизнь на пенсии. Насколько я понимаю, вы собираетесь доставить НЛО туда, где его будут стороны исследовать?» «Допустим». «Всю жизнь, лет, наверное, с 15, я мечтал найти доказательства существования инопланетных цивилизаций». Рискну высказать самонадеянную мысль, что буду весьма ценным человеком в команде исследователей. В общем, хочу наконец исполнить свою детскую мечту. Я уже слишком стар, чтобы меня волновали какие-либо опасности. Но мне надо поговорить кое с кем на эту тему. Конечно, Рэмбеляев отлетел в сторону, закрыл фонарь шлема и несколько минут разговаривал с Наполеоном Анара по специальному закодированному каналу корпорации марс астра Затем вернулся к креслу пилота. «Вы согласны исчезнуть для всего остального человечества?» спросил он Красовского. «Да ради бога! Я всегда был чрезвычайно необщительным типом». «Тогда выводите корабль с орбиты Луны». Мы летим на Цереро.